Не дает вопрос по кто ответит на него? Где, когда и что такое? Как, зачем и зачем? От чего? Чего? Мы ответим. Мы, ответим, мы да знаем, нам ли этого не знать? Все готовы начинаем.